Газета «Россия», март 2005 года «Что тебе больше всего запомнилось на войне? Какие впечатления оказались наиболее яркими?» «Все впечатления были яркими. Я очень хорошо до сих пор помню цвета, запахи грозного, но главное впечатление, что русский народ по сей день рождают упрямых, крепких и терпеливых мужчин. Я был рядом с этими мужчинами, был среди них, относился к ним с уважением, с братской любовью. Русские люди готовы ко многим и многим свершениям, я уверен в этом. Они пребывают в силе до сих пор не растраченной, как ни странно. Была бы власть здорова, Довольно часто приходится слышать о проблеме афганского или так называемого чеченского синдрома. Действительно ли война оказывает на ее участника такое влияние, что в дальнейшем этот человек оказывается не слишком пригоден к мирной жизни? Я уверен, что в большинстве случаев это не так. Это все сказки правозащитников-чеченофилов или фобии ультрафеминисток, у которых сам вид человека с автоматом вызывает нервную сыпь. Вы посмотрите, наши деды воевали в куда более страшной войне отечественной. Победили в ней. Видели и пережили востократ больше, чем наше поколение. И что? Они были непригодны для мирной жизни? Да они отстроили страну заново нарожали детей, мало того, они оказались куда более пригодными для мирной жизни поколением, чем, например, их дети. Ведь это их дети в тоске мирной жизни начали удивительно быстрыми темпами спиваться, растратили веру в собственную страну, а потом с необыкновенным энтузиазмом поучаствовали в развале государства не советского если угодно, но российского. Какое же из этих поколений более здравое? Один из моих дедов всю жизнь работал, плотничал. А на войне этот дед потерял шесть напарников, вторых номеров, он был пулеметчиком, и второго я помню, он был комбайнером, а в войну три года провел в немецких лагерях, где каждую ночь от голода побоев умирали люди, спавшие рядом. И я никогда не видел, чтобы кто-то из моих дедов рвал на груди рубаху и кричал, что, мол, я фронтовик, да я вам всем. Они, мои старики, всегда были людьми ясными, разумными, спокойными, даже добрыми, как большинство людей того поколения. Если ныне и случаются какие-то эксцессы подобного толка с так называемыми чеченскими якобы или воистину ветеранами, то это скорее эффект нашего времени с перевернутыми понятиями о чести о социальном здоровье общества, да вообще почти обо всем. Никто из тех парней, что мне знакомы, из которыми я был там, Никогда не ведут себя дурно, глупо, спекулируя в трезвом или в пьяном виде на своем, так сказать, кровавом опыте. Те, кто так себя ведет, они, может, перекурили немножко, перепили чуть-чуть, вкололи что-нибудь не то. А на поверку еще и не были нигде дальше Моздока. Я периодически таких встречаю в лице трамвайных дебоширов. Поговоришь с ними немного, и сразу все ясно.